Безусловно, под руководством партии и правительства работу МВД можно было в течение не более года наладить как внутри страны, так и на зарубежные страны и обеспечить квалифицированный совет странам народной демократии. Для этого людей в МВД больше, чем достаточно, только нужно кропотливо тянуть. и не устал работать. Я вначале говорил, что я перед тобой виноват, что не сумел себя поставить, как я это был обязан сделать. Это самая непростительная ошибка. Тем более это очень досадно, что мы дружно, честно, попартийному работали в течение многих лет и тяжёлых, и грозных военных, и восстановительный период нашей страны. Всё ценное в моей жизни связано совместной работой с тобой. С первых же дней в 1938 году По неведению порядка в МВД твоей части в приёмке и сдаче дел, укреплении кадрами МВД при твоей помощи большая напряжённая работа во время войны в Государственном комитете обороны, когда воле партии нам было поручено тебе организовать в необходимых количествах в предприятиях министерств выпуск самолётов и моторов, а мне вооружение и боеприпасов или Вопросы формирования для фронта, совместная работа в оперативном бюро совнаркома СССР по организации народного хозяйства во время войны, когда понадобилось крепко поддержать работу транспорта, были направлены обом и с тобой. с товарищами Когановичем, Микояным для налаживания железнодорожного транспорта, который играл исключительную роль. Первые недели войны, когда нечем было прикрыть западный фронт, который немец сильно теснил, наша совместная работа по созданию под руководством Государственного комитета Ставки и лично товарища Сталина резервного фронта для защиты подступов к Москве Одних только для резервного фронта было организовано 15 полнокромных чекистских войсковых дивизий. Одновременно посылка тебя на Сталинградский фронт, меня на Кавказский. Надо прямо сказать, что мы самым добросовестнейшим образом относились к выполнению поручений партии, правительства и товарища Сталина. Никогда не жалели сил и энергии и не знали страха.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 Никогда не забывал я твое большое товарищеское и человеческое отношение ко мне, когда я по известным тебе причинам в подавленном настроении вылетал в 1948 году в район Семипалатинско-Казахской ССР, где, как известно, успешно завершилось испытание атомного оружия. Как тебе хорошо известно, а в последнее время и товарищу Булганину... организации, контролируемые специальным комитетом, первое и второе главные управления и их предприятия и научно-технические силы, лаборатории, конструкторские бюро и институты представляют колоссальнейшие достижения. Это гордость нашей страны. Я тебе вскользь докладывал и поручил составить для правительства подробный доклад о состоянии наших атомных дел. Уже в этом году должны произвести несколько взрывов, в том числе одной модели сверхмощной, равной 250-300 тысячам тонн тротила. Речь идет о предстоящих испытаниях водородной бомбы, которые успешно прошли в августе, но находившийся в заключении Берия об этом своем последнем успехе, по всей вероятности, так и не узнал». По Биркуту испытание закончено удачно. Теперь всё дело обеспечить производство в серии и соответствующими кадрами, и в этой области делается очень много с соответствующими министерствами. Главный на основе кометы и Биркута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 Повторяю, всё это достигнуто потому, что этого хотели партия и правительство. Но хотел сказать, и тут мы совместно работали, почти одновременно освободили тебя из ЦК и меня из ФВД и стали работать с совнаркоме. Повторяю, дружно стали работать, так честно и по партийному месту с товарищами Молотовым к Гагановичем, Булганиным, Ворошиловым, Микояным, а после переходом в Москву и стареющим Хрущёвым и другими. Своей работой, своей преданностью своему ЦК и своему правительству мы убедили товарища Сталина, что он был неправ в отношении нас. Я не говорю о всевозможных поручениях, которые давались нам ЦК, правительством и лично товарищем Сталиным, в связи с чем приходилось очень часто и кропотливо работать. Всегда мы старались быть принципиальными, объективными, не было у нас других интересов. Так сложилось, что вы чуть ли не каждый день встречались в течение 10 лет, и разговор у нас всегда был только о делах, о людях, Как лучше организовать ту или иную работу и как лучше выполнить имеющиеся поручения. У меня всегда была потребность с тобой посоветоваться, и всегда для дела получалось лучше. Я видел в лице тебя старшего, опытного партийного деятеля большого масштаба, талантливого, энергичного и неутомимого, прекрасного друга и товарища. Я никогда не забуду твою роль в отношении в ряде случаев, и особенно когда хотели меня связать с событиями в Грузии, с так называемым мингрельским делом. И когда мне стало товарища Сталина, я не задумываясь назвал тебя, так же как и другие товарищи, председателем правительства, и что считал и считаю это единственно правильной. В дальнейшем я еще больше убедился в этом, что именно ты успешно поведешь вместе с руководящим коллективом ЦК и правительства. Поэтому моя трагедия в том, что, как я уже выше говорил, на протяжении свыше десяти лет были настоящими большевистскими друзьями, работали с душой на самых различных сложных условиях работы, были в сложных переплетах, и никто не расстроил нашу дружбу, столь ценную и необходимую для меня, а теперь исключительно по моей вине потерял все, что связывало нас. Хочу сказать несколько слов в отношении товарищей. Вячеслав Михайлович, у меня всегда было прекрасное ровное отношение к вам. Работая в Закавказье, мы все высоко ценили и считали вас здоровыми. верным ученикам Ленина и верным соратникам Сталина вторым лицом после товарища Сталина это наглядно можно было видеть в отношении вас за кавказской организацией если спросить мою семью вам могут рассказать очень много хорошего о вас с моих слов после переезда в Москву если не считать дел если помните мальцева работавшего в архиве И следсберг, которые велись по прямому указанию товарища Сталина, имеются в виду арестованные в связи с делом жены Молотова, жемчужины в 39 году мальцев и следсберг, от которых требовали показаний на жемчужину и впоследствии расстреляли. Что очевидно может подтвердить товарищ Анастас Иванович И кое-кто другие, я не знаю ни одного случая, чтобы меня можно было упрекнуть в отношении вас. Наоборот, вы прекрасно помните, когда в начале войны было очень плохо, и после нашего разговора с товарищем Сталиным, у него на ближайшей даче вы поставили вопрос с ребром У вас в кабинете в Совмине, что надо спасать положение, надо немедленно организовать центр, который поведет тогда оборону нашей Родины. Я вас тогда целиком поддержал и предложил вам немедля вызвать на совещание товарища Маленкова, а спустя небольшой промежуток времени подошли и другие члены Политбюро, находившиеся в Москве. После этого совещания мы все поехали к товарищу Сталину и убедили его в немедленной организации комитета обороны страны со всеми правами. Совместная работа в комитете, ваша исключительная роль в области внешней политики, ваше прекрасное отношение ко мне в бытность на конференциях, я об этом многим товарищам рассказывал в Тегеране, Ялте, Потсдаме. где, как знаете, я не был делегатом, а был по роду своей работы, хотя вы и настаивали. Я привел бы и другие факты, но скажу одно, что я не раз говорил, что тот, кто ссорит Молотова с Сталиным, то совершает чудовищные преступления перед нашей страной и нашей партией. Я думаю, что это могут подтвердить товарищи Маленков и Микоян и другие. Очень часто, раньше, а еще недавно... Товарищ Сталин называл своими сводниками Маленкова и меня, имея в виду вас и Микояна. Климент Ефремович, тоже начну с Закавказья. Мы вас крепко любили. Я по поручению руководящих органов Грузии ездил специально в Москву в ЦК и товарищу Сталину и настоял прислать вас в связи с 15-летием советской Грузии».